Кто все терял, оставил дом однажды, спасал родных и начинал с нуля, тот знает точно, как бывает страшно сойти на новый берег с корабля. Мелькают сутки, скачут дни галопом, минуты подгоняют новый век, но вмиг один все может смыть потопом. А мы все строим, строим свой ковчег. А что же дальше? Плыть ли по течению Но не поймешь, куда оно ведет. Сомнение опять как наваждение, то поворот, то снова разворот. Несет нас жизнь по океану будней, то штиль, то шторм, бьет ливень, душит зной. Но надо плыть, а дальше будь что будет. Не так ли поступил когда-то Ной?